Когда она ушла, Захар как будто ожидал своей очереди говорить. Он сел на чугунный столбик у ворот и начал болтать ногами, угрюмо и рассеянно поглядывая на проходящих и проезжающих. «Ну, как ваш-то сегодня, Захар Трофимыч?» — спросил дворник. «Да как всегда, бесится жиру», — сказал Захар.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 — Коли ругается, так лучше, — продолжал тот, — чем пуще ругается, тем лучше. По крайности, не прибьет, коли ругается, а вот как я жил у одного, ты ж не знаешь, за что, а он ж, смотришь, за держит тебя. Захар презрительно ожидал, пока этот кончил свою тираду, и, обратившись к кучеру, продолжал —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 Тебя, говорит, и повесить надо, тебя, говорит, сварить в горячей смоле надо, да щипцами калеными рвать. Колосиновый, говорит, в тебя вколотить надо, а сам так и лезет, так и лезет. Как вы думаете, братцы, на медне обварил я ему, кто его знает как. Ногу кипятком, Т ведь как заорал. Не отскочи я, он так бы толкнул меня в грудь кулаком. Так норовит, чисто толкнул бы.